Циферблат магических часов в королевском кабинете засветился и тренькнул одним из гимнов Пресветлый. Полночь. Аркей поднял от бумаг красные глаза и посмотрел на вошедшего герцога Рювиля. «Ваше высочество!» — улыбнулся тот. «Мне кажется, вас уже заждалась супруга». «Иду!» — пробормотал принц и потер веки. «Как там мой отец?» «Здравствует!» — Троин улыбнулся шире. Сегодня посещением Его Величества были облагодетельствованы три трактира и один бордель. — А сейчас он где? — В рыбной косточке. — Это в порту? — Да, рядом с рыночной площадью. Патруль пока не вызывали, значит, пьют тихо. — Не спускайте с него, Гластруэн. Пусть наслаждается свободой под присмотром верных людей. — Слушаюсь. Принц поднялся, с сожалением посмотрел на неразобранную кипу документов. Ладно, встанет завтра пораньше. А сейчас к родной, нежной, любимой. Увидеть улыбку на сонных губах, когда он скользнет под одеяло обнаженным и прижмется к ней, будто свежего ветра глотнуть после зноя пустыни. Когда он добрался до башни, кивнул караолу караулу и сопровождающему Лису Кройсону. Когда вошел в спальню, когда, как мечтал, забрался под одеяло, Брони, измученная тяжелым днем, даже не проснулась. Он обнял жену и, стараясь не шевелиться, долго смотрел на нее. Наконец прошептал едва слышно. «Люблю тебя. И любил бы, даже если бы солгала».